Глава 33. Зоя согласилась. Ведь ей только 50. Впереди еще половина жизни, и она рассчитывает, что лучшая ее половина. Ведь первая половина – это школа, где над ней дразнились мальчишки, правда, до седьмого класса. А в седьмом напрашивались ее провожать. Потом учеба, замужество, дети, муж-пьяница, работа на износ, чтобы прокормить семью. А теперь она пытается привыкнуть к мысли, что, наконец-то, она раздала свои долги. Теперь она должна только сама себе и больше никому. Она все чаще ловила себя на мысли, что ее уже не страшит старость и вопрос, где она будет на старости жить. Может, она так же, как и Аделаида Марковна, сядет в карету и уедет вдаль. Кто его знает? Уважаемый дом, а почему приворот посложнее из глаза? То и то влияет на человека, спросила Зоя, садясь заниматься. Приворотом у человека забирается свободная воля. Он уже не волен сам решать свою судьбу и то, как ему поступить. Господь дает человечеству свободную волю, а в этом случае человек становится привязанным к тому, кто сделал приворот и выполняет его волю. Поэтому тот, кто сделал приворот, получает за свои дела более сильную кару. Поняла. Значит, нужно будет делать более сильную защиту, как на себя, так и на того, кого чищу от этой грязи. Правильно. И направить приворот тому, кто делал. Это раз. И тому, кто заказал его. Часто бывает, что это два человека. Причем тот, кто сделал, обычно защищается хорошо, и пробить его защиту очень трудно. Вот и будем учиться. И еще. Если ты хоть раз сделаешь сама приворот – Ты уже пойдешь по той дороге. Назад дороги не будет. Здесь обычно жили те, кто снимал привороты. Но я не имею права тебя выгонять, если ты выберешь другую дорогу. Уважаемый дом, я уже выбрала дорогу. Не хочу давать клятв, но буду всеми силами стараться не оступиться. То, чему я научилась и чему учусь, буду использовать во благо. Я знаю, что ты говоришь правду и вижу твою сущность. Просто напомнил. «Хорошо, давай учиться. Бери свою тетрадь и будем записывать». Сегодня вечером Зоя даже не открывала скайп. Так была увлечена. Ей хотелось все это понять. А то вдруг Саша решит ей позвонить завтра или послезавтра, а она ничего не знает. На работе было все как обычно. Приходили клиенты, оформлялись договора, ребята выезжали на задание. У Инны Викторовны начала чесаться кожа головы. «Это что, пробиваются новые волоски?» – спросила она у Зои. «Не знаю, я впервые применила средства на вас. Давайте посмотрим до завтра», – предложила Зоя. «Зоя, вы серьезно или шутите? А если все вылезут?» – испугалась директриса. «Нет, они не вылезут. Думаю, завтра уже можно будет фотографировать результат». «Ну, смотрите, если вылезут», – засомневалась директриса. Они бы уже вылезли, если бы что-то было не так. Но для мужчин нужно все-таки делать отдельно», – успокоила Зоя. Дома Зоя сразу зашла в скайп. Она прямо чувствовала, что нужно. Дочка еще вчера пыталась дозвониться. Маленькую Анну пучили газики, и дочь не знала, что делать. Незнание языка играло свою роль. Они вдвоем искали слова «Укропная вода», потом «Перевод». Но, наконец-то, все нашли. В немецких аптеках есть такое средство. «Мама, ты постоянно занята. А чем ты занимаешься? Может, ты с кем-то познакомилась?» Начала спрашивать дочь. «Нет, я осваиваю новую науку. Когда-нибудь я расскажу тебе». «Ну, мама, ну, мамуля, ну расскажи!» Просила дочь. Лизенька, я учусь готовить по новым рецептам новые блюда». «Что за новые блюда?» Настаивала дочь. «Средство от выпадения волос, например», – ответила Зоя и перевела разговор на Анну, потом на мужа. Лиза успокоилась и перестала спрашивать, а потом проснулась внучка и дочь отключила планшет. А Зоя, приготовившись на завтрашний день, снова приступила к учебе. В комнате Аделаиды Марковны ее уже ждала тетрадь, которую принесла Лилит. «Здесь было практически все, так же, как объяснял дом», но было два небольших уточнения, которые испробовала сама Аделаида Марковна. Зоя их переписала, но решила выделить и проверить, как они работают. «Лилит, я не успеваю все прочитать и переписать необходимое. Ты сможешь оставить тетрадь до завтра?» – спросила она у куклы. «Да, здесь вопрос сложный. Завтра еще раз перечитай все, Зоя Николаевна. Ошибиться при процессе ты не имеешь права». — Можешь не только клиенту навредить, но и себе. — Я поняла, но глаза слепаются, — ответила Зоя. На следующий день шеф подошел к своей секретарше, слегка улыбаясь. Правда, как-то виновата. — Зоя Николаевна, я обещал к вам обращаться нечасто, но тут такая ситуация... Он замялся. — Нужна моя помощь, да? — спросила Зоя. «Нужна, — Нужна, — как-то виновато ответил Николай Львович. «Рассказывайте, что вас беспокоит?» «Понимаете, есть у меня клиент. Хороший такой клиент. Я с ним подружился, когда следил за его первой женой. Та хотела его подставить. Нас общие друзья познакомили. Но вот встречаю я его на днях, а он сам на себя не похож. То был весь такой пижонистый с виду, ухоженный. А тут пиджак с брюками не сочетаются, прическа какая-то, как у панка» и, главное, ведет под руку какую-то толстуху. Вся в обтягивающей одежде, похожа на гусеницу, волосы как пакля, пережженные, косметика толстым слоем, а он ей «Моя зайка, моя сладенькая!» Нет, я не ханжа, но бизнесмен средней руки, вхож в общество, и тут такое «Вы не могли бы посмотреть, с ним все нормально!» «Могу посмотреть, раз вы за него переживаете, но как я его увижу?» «Хотя бы фото свежее», – подумав, ответила Зоя. «А он скоро сюда придет. Я его пригласил, вроде как по делу. Он занимается оборудованием, что я применяю». «Так вы уже знали, что я не откажу?» «Ох, Николай Львович, Николай Львович», – заулыбалась Зоя. Через час пришел посетитель и попросил сообщить о нем директору. Зоя посмотрела на посетителя под нужным углом, так как догадалась, что это и есть тот знакомый. Вот так-так, и на этом приворот. Но вот как с него снимать и без его желания? Тут хоть бы мама попросила, или кто из детей, или жена, думала она. Она провела посетителя к директору и прислала Николаю Львовичу СМС. — На вашем знакомом приворот нужно снимать, но кто об этом попросит? После того, как посетитель ушел, Николай Львович сразу подошел к Зое. — А приворот — это что? Приворот делается с целью привернуть мужчину или женщину к себе, влюбить в себя и заставить жить вместе. Человек думает, что любит, что и дня прожить не может, а на самом деле он это делает из-за колдовства. Лет через пять, а то и раньше, если сильный приворот, может сойти с ума или погибнуть. Если слабый приворот, нужно обновлять. Я понял, но у него есть, вернее, была вторая жена, может быть, она будет заказчиком. «Хорошо, решайте с ней. Если согласится, тогда еще нужно будет привести его в салон. Там я его усмирю». «Наговорились. Я сегодня же переговорю с его женой». «Только меня не сильно афишируйте. Я прошу». «Зоя Николаевна, я все понимаю. Мне самому неинтересно о вас распространяться. Вы мой работник».